Глава пятнадцатая. Сила любви. Я прислонилась к прохладной стене и, прикрыв глаза, медленно выдохнула, пытаясь унять бешеное биение сердца. Крамор гудел, словно пчелиный улей, и я была рада, что выбралась незамеченной. Пусть эта часть жизни останется там, за стеной. за стеной забвения. Я хочу забыть всю эту липкую паутину интриг и заговоров, чужих планов и недоговоренностей. Как же неприятно ощущать себя слепой пешкой, которая то внезапно оборачивается ферзем, то падает на доску, отвлекая внимание противника от чужого короля. Но партия завершена. Теперь я могу делать что угодно, но при этом мне придется превратиться в совершенно другое существо. Нечто во мне может в любой момент вырваться на свободу, и я закусила губу, а сердце защемило от тоски. Я бросилась к дороге с намерением как можно быстрее поймать такси. Конечно, рядом с Кромором это сделать сложно. Нормальные люди стараются держаться подальше от опасных чудес. Как жаль, что я никогда не была нормальной, но раз мне все равно было суждено родиться монстром, я хочу, чтобы он был на привязи, но только не в краморе, нет. Если я хоть раз увижу Генриха в объятиях Аноли, боюсь, я не сдержу силу даймонии, хотя, возможно, мое сердце... Остановится раньше, чем я успею как-то им навредить. От боли оно разорвется на куски. Завибрировал сотовый, и я вздрогнула от острого чувства тоски и надежды, что меня разыскивает Генрих. Но это была русалка. Я скривилась и отключила телефон. Больше я не могла доверять Забаве, ведь она тоже предала меня». В груди словно что-то перевернулось, и я застонала. Ну, ладно, секретарша не виновата, что попалась в сети Аноли, которая так стремилась быть рядом с Генрихом, что не гнушалась ничем. Подлая инститорша! Из-за нее я совершила такое, что никогда не смогу себе простить. И как мне теперь посмотреть в глаза Вукуле? Как попросить его об услуге? Я усмехнулась. Услуга! Для меня это скорее наказание, пожизненное пленение и отказ от счастья. Но зато стражи помогут мне избавиться от бурлящего океана эмоций, который размывал мою личность и причинял боль каждую секунду, не давая забыть о содеянном. Дыхание стало рваным, вечерний ветерок обдувал потное от бега тело, а фривольная платьица лишь мешала мне двигаться. Стражи не носят таких вещей, и это радует. Пока радует, ведь если Вукула сказал правду, я не смогу ощущать не только боль, но и радость. Я сжала зубы и прогнала сомнение. Это единственный способ, и нужно постараться не дать себе пути для отступления. Чтобы не потерять уверенность, я вспомнила лицо Генриха, когда он вынимал свой нож. В тот момент я готова была умереть ради него, но инститор нет, уже хранитель, лишь притворялся. В такси пахло мокрой псиной и старым куревом, и я скривилась. Какая ирония! Я попросила высадить меня как можно ближе к дубовой роще, чем заслужила косой взгляд водителя. Конечно, я понимаю и его напряженные плечи, и недовольное выражение лица. Это опасное место, и обычные люди стараются избегать его. Все хотят жить. И я, когда Генрих все же не убил меня, поняла, Как сильно хочу жить! Несмотря ни на что, я хочу остаться и попробовать ужиться с монстром внутри себя. Но жуткая боль пронзала меня так, словно я беспрестанно каталась по полу, усеянному битыми стеклами и острыми гвоздями. И лишь став стражем, я смогу унять ее. А за это придется заплатить большую цену. Водитель включил лампочку, чтобы отсчитать мне сдачу, и я заметила, как сильно потемнело снаружи, усмехнулась. Почему-то в рощу я всегда попадаю по ночам, и наступающая ночь будет последней, когда я вхожу к стражам обычной ведьмой. Женщины почти всегда выживают. Я подошла к воротам и постучала кулаком по железной поверхности. Ответом мне была тишина. Зная, что ждать придется долго, я привалилась спиной к стене, ощущая сквозь тонкую ткань платья умирающее тепло, которое оставило дневное солнце. А что я оставлю за этими воротами? Лежек. «Как брат справится с содержанием своих жен?» Я вздохнула. «Да он мне даже и не брат. Почему я должна о нем думать?» Я снова постучала по воротам и посмотрела на волнующиеся дубовые листья над головой, которые шелестели независимо от ветра. «Нельзя сомневаться. Я же монстр. Кто знает, как я могу навредить своим племянникам Если вдруг разозлюсь, меня нужно изолировать от общества. Вукула! Взвыла я, не в силах больше ждать и бороться с сомнениями. Это я, Мара! Пожалуйста, мне нужна твоя помощь! Прямо сейчас! Вдруг перед глазами бесшумно мелькнула тень. Я вздрогнула и прижалась к стене. не сводя испуганного взгляда с белоснежного волка, алые глаза которого буравили меня. Но боялась я не в укулу, хоть он и появился неожиданно. Я боялась силы, что уже готова была сорваться с моих запястий. Словно годами сдерживаемая река, она сметала с пути прогнившую плотину и теперь прокладывала себе русло, невзирая на мои желания. «Помоги!» – прошептала я волку. «Моя последняя просьба, помнишь?» «Я хочу стать стражем!» Я протянула руки, и пальцы мои утонули в мягкой белоснежной шерсти. Вукула извернулся, и я ощутила, как ноги отрываются от земли. Чтобы не упасть, Порывисто обхватила волчью шею. Страж одним махом перемахнул через забор, и мы приземлились в тени деревьев. Я не удержалась и соскользнула на землю, а волк тут же исчез. Я поспешно отползла от дерева, корни которого, ощутив чужака, уже начали шевелиться, как из-за ствола показалась фигура в вукулы. Седовласый парень пристально смотрел на меня, и я невольно сдрогнула от его тяжелого взгляда. — Ты пришла, — произнес он и едва заметно улыбнулся. — Я рад. — Ты рад? — удивилась я. — Говорил, что не испытываешь эмоций. Он покачнул головой и поднял руку, показав между указательным и большим пальцем небольшое расстояние. Чуть-чуть. Это хорошо, облегченно выдохнула я и просительно посмотрела на вукулу. Я тоже так хочу. Чуть-чуть. Позволь мне стать стражем и остаться с тобой. Лицо Вукулы дрогнуло на миг. но тут же вновь приняло расслабленное выражение. Он слегка наклонил голову на бок и тихо уточнил. «Можно спросить причину? Почему ты хочешь остаться со мной?» Я содрогнулась и виновато отвела взгляд. «Я кое-что узнала про себя, и это мучает меня. А еще...» Оно постоянно рвется из меня, и это очень опасно. Многие могут пострадать. Вукула резко выпрямился и приподнял подбородок. — Многие кто? Твой инститор? Зубы мои скрипнули, и я понурилась. — Многие. Лежек, жены, дети. «Я стала монстром! Помоги мне! Пожалуйста!» «Встала!» – вдруг улыбнулся Вукула и положил руку мне на плечо. «А я всегда им был, Мара! А ты была моей парой, моей волчицей, моей единственной любовью!» «Не говори так!» – выкрикнула я, сбрасывая его руку с плеча. Я не заслуживаю даже твоей дружбы. Я не могу сказать, это очень страшно. Но я виновата перед тобой так, что никогда не смогу искупить свою вину, Вукула. Вукула сухо кивнул. И не надо говорить, Мара. Это ничего не исправит. Губы мои задрожали, и на глаза навернулись слезы. Ты... Я задохнулась от жуткой догадки и опустила голову. «Неужели ты знал?» «Я видел!» От этих двух слов я ощутила, как закружилась голова, а ноги подкосились, и я уселась на прохладную землю. «Ты возненавидел меня?» – одними губами спросила я. Так почему не отомстил? На твоем месте я бы желала смерти врага. Вукула присел на корточки и, приподняв мой подбородок, заглянул мне в глаза. Взгляд его был печален, а правый уголок рта пополз вверх. Наполовину так и было, тихо ответил он. Но другая часть... также отчаянно хотела тебя, потому что я очень сильно любил тебя. Потому-то я и остался в пограничном состоянии, не в силах принять решение. Я почти убил себя. Но ты нашла выход. Я облегченно выдохнула. Хорошо, что все эти эмоции покинули тебя. Кадык в укулы дернулся, Волколак отпустил мой подбородок, резко поднялся и проговорил. «Все это не важно. Ты приняла правильное решение, и теперь мы будем вместе. Навсегда!» Ритуал уже идет. Я отдал приказ выпостаси волка. «Нам нужно поспешить. Следуй за мной!» Он приглашающе махнул рукой, и я медленно встала на ноги, но не успела сделать ни шага, поскольку ощутила сильный рывок за шиворот. Вукула резко развернулся и грозно крикнул: «Отпусти ее!» Я подняла глаза и вздрогнула, встретившись взглядом с изумрудными глазами Генриха. Когда он успел перелезть? Да так тихо, что его не заметил даже Вукула. Одной рукой инститор привычно держал меня за шиворот, а в другой поблескивал его меч. «Это моя ведьма!» – зарычал Генрих, и я почти задохнулась от боли, которая пронзила мое сердце при этих словах. Так он говорил жертву, но я вкладывала в эти слова иной смысл. Мечтала, что я его девушка. Но для инститора я была лишь счастливым билетом в комитет. Я вырвалась и с силой оттолкнула Генриха. «Я не твоя собственность!» – зло прошипела я. «И не надейся, что поселюсь в ваших чертовых подземельях и буду прислуживать твоим личным монстрам. Иди к своей красной птице и наслаждайся ее иллюзиями!» И не переживай, хранитель, я стану стражем и никому уже не смогу навредить. Сила даймонии будет надежно заперта в дубовой роще. Я не позволю, прервал меня Генрих. Он схватил мою руку и притянул меня к себе, не отрывая мрачного взгляда от вукулы. Ты не вернешься к своему волколаку, ты моя. Забыла, что ответила согласием. Я нервно рассмеялась. «Ты про тот фарс в кафе? Забудь!» Попыталась вырваться, но хватка Генриха казалась железной, и я возмолилась. «Что тебе нужно? Все твои планы сбылись, ловушки сработали, тайны раскрыты. Отпусти меня!» «Не отпущу!» Прошипел инститор, перехватывая меня за талию, И я забилась в его объятиях, как пойманная бабочка. «Генрих!» – сурово позвал Вукула. «Если ты немедленно не покинешь рощу, то умрешь!» Я заметила, как нас обступили черные волки, И от их жутких оскалов по телу моему Побежали мурашки. «Ты посмеешь причинить вред главе комитета?» Холодно фыркнул Генрих и скривился. «Завтра же на этом месте будет пустошь, а стражи перестанут существовать». Волки заскурили. Даже Вукула невольно отступил на шаг, и глаза его расширились. «Не может быть!» – ахнул он. – Ты избран главой комитета? Но как? Он метнул в мою сторону такой взгляд, что я невольно сжалась от ужаса и помотала головой. – Я тут ни при чем. – Ну, почти. – Потому и прошу тебя о защите, Вукула. Я не хочу быть личной зверушкой этого гада. Олдрик говорил, что с работой даймонии прекрасно справляются красные птички. и у него есть одна, которая из кожи вон лезла, чтобы заполучить Генриха. Даже загипнотизировала меня, чтобы я сделала такое. Я распалялась все больше, вцепилась в ненавистные алые одежды хранителя и со злостью прошипела. Меня тошнит от интриг инститоров. Ты вообще хоть раз говорил мне правду? Подло испытывала меня, пугал и унижал, даже влюбил меня в себя, чтобы никуда не делась. Генрих резко склонился к моему лицу. Я ощутила горячее прикосновение его губ и замерла, не отрывая взгляда от его опущенных ресниц. Инститер нежно целовал меня, не обращая внимания ни на что вокруг. И я ощутила, как по щекам моим заструились слезы, А сердце заныло от сладкой боли. Зачем он так со мной? Генрих отстранился, а я уткнулась лицом в его грудь и разрыдалась. «Прости», – прошептал он, целуя мой лоб. «Я действительно хотел использовать тебя». Но когда начал узнавать, уверенность моя растаяла. Как не пытался оттолкнуть тебя, как не старался провести между нами черту, ты все глубже проникала в мое сердце. Как не убеждал себя, что эти чувства не могут быть настоящими, как не отрицал их, я лишь сильнее влюблялся в тебя. Пока я строил ловушки, не заметил, как увяз сам. И теперь я полностью и безвозвратно твой, Мара. А ты моя, и я не позволю тебе уйти. Я, дрожа всем телом, подняла лицо и пытливо смотрелась в его изумрудные глаза. Генрих улыбался, но губы его подрагивали, А глаза влажно блестели. Я боюсь, шепнула я. Боюсь поверить. Если я поверю, ты снова обманешь, а я сразу умру. Не вынесу этой боли. Ты же лжешь, да? Генрих прижал меня к себе и твердо произнес. Я действительно люблю тебя, Мара. Останься со мной. Не хочешь жить в кроморе не будешь. Не бойся, я помогу тебе справиться с силой. Больше никаких подземелий и тюрем, и, разумеется, никаких стражей. Он сурово посмотрел в сторону мрачного лукулы, и я тоже бросила на волколака виноватый взгляд. Сердце мое трепетало. а ноги дрожали. Я уже готова была поверить словам Генриха. «Прости, Вукола, что зря потревожила тебя!» — нервно проговорила я. «Больше мне не нужна твоя помощь!» Волкалак не отрывал от меня тяжелого взгляда. По щекам укулы ходили желваки, а грудь тяжело вздымалась. «Это последняя черта, Мара!» – угрожающе проговорил он и добавил тише. «Пожалуйста, не пересекай ее!» «Помнишь, я говорил, что ты пока еще не мой враг?» Генрих обнял меня за плечи и повернулся к волколаку. «Ты о чем, страж? Неужели ты осмеливаешься угрожать невесте главы комитета?» Мара пришла в дубовую рощу, чтобы стать стражем, но передумала. Сейчас мы просто уйдем. Вукулов скинул подбородок и холодно улыбнулся. Хочешь по правилам, хранитель? Хорошо, будет по правилам. Ритуал уже начался, и это необратимо. Она или кто-то другой... но ритуал должен быть пройден. Генрих нахмурился. «Говоря открыто, ты требуешь замену?» «Или выкуп!» – деловито кивнул Вукула. Он покосился на меч ститера и проговорил. «Возможно, у меня есть решение, которое устроит всех. Не этот ли меч нашли в логове канилы?» Генрих удивленно покосился на свое оружие. Хочешь мой меч в обмен на Мару? Вукула сухо кивнул, и глаза его сузились. Я посмотрела на Генриха. Тот то и дело сжимал рукоять меча, а на шее инститора дергался кадык. Ты не сможешь отомстить за смерть Волколаков, угрожающе проговорил Генрих. прижимая меня к себе. Комитет откажет тебе в иски против даймонии. И не собирался, саркастично улыбнулся Вукула. Он подошел к нам и осторожно принял меч из рук Генриха. Мстить за Волколаков глупо. Тогда зачем тебе меч? Не выдержала я. И Вукула замер. не сводя с меня тяжелого взгляда. Я ощутила, как кожа шеи оледенела и прошептала. «Это как-то связано с ритуалом, который нужно завершить?» Вукула улыбнулся, и в глазах его сверкнуло торжество, а сердце мое замерло от непонятного ужаса. Я ощутила, что снова проиграла. но не понимала, что же произошло. Волколак медленно отступал от нас, и его окружили волки. «Ты всегда была умной, Мара!» – холодно произнес Вукула и хитро сощурился. «Только с появлением Генриха сильно поглупела. Но сейчас ты права. Меч мне...» Нужен для завершения ритуала. Сколько волчьих сердец он проткнул? Сколько крови напился? Я сам завершу ритуал, используя его как нож, и заберу себе всю силу своей мертвой стаи. Генрих изумленно покачал головой. «Невозможно!» Вукола мрачно рассмеялся, и от его смеха мне стало дурно. Я вцепилась в руку Генриха и прошептала. «Так ты не лишился эмоций? Ты обманул меня?» Смех волкалака оборвался, а губы презрительно скривились. «Ты так доверчиво, Но я солгал тебе из добрых побуждений, просто хотел...» чтобы ты не испытывала вину за то, что сердце твое остыло. Но ты пересекла черту, Мара, и добрые намерения закончились. Теперь я твой враг, и я постараюсь стать очень сильным врагом. — Что ты хочешь этим сказать? — взволнованно уточнил Генрих, обнимая меня так, словно хотел закрыть своим телом. — Ты будешь мстить Маре? — Ты осознаешь, что угрожаешь даймонии при главе комитета? Вукула рассмеялся и поднял меч, указывая острием в нашу сторону. Комитет – это лишь организация, и, как любую организацию, ее можно изменить. Ты сам этому прямое подтверждение. Я еще узнаю. как ты умудрился стать главой в таком юном возрасте, но речь не об этом. Стражи всегда были лишь охранниками чужих тайн, а теперь пришло время перемен, и ты увидишь, что будет глава комитета. Он воткнул меч в землю, и волки скуля шарахнулись в стороны, а тело в укулы взметнулось, и, перекувырнувшись, исчезла. Я растерянно осмотрелась, но не увидела белоснежного волка. Стражи скалились и рычали, некоторые беспрестанно скулили, опустив морды, над головой зашумели кроны дубов, а корни под ногами беспокойно зашевелились. Генрих вытащил свой нож и сильнее прижал меня к себе. Взгляд его стал настороженным. — Что-то не так, — тихо проговорил он. — Чувствую угрозу. Вдруг я заметила, как шевельнулся воздух в паре метров от меня. Да сверкнули глаза с вертикальными зрачками. Вскрикнула и дернула Генриха в сторону. Не удержавшись на ногах, он навалился на меня, и мы упали на землю. Корень дуба тут же подтянулся к моей шее. Я поспешно отстранилась и крикнула «Глаза!» «Вижу!» – прошипел Генрих, мгновенно оказавшись на ногах. Он махнул ножом, пригнулся к земле и перекатился, вновь вскочив на ноги. «Мара, выпусти силу даймонии!» я ощутила как кожа на голове стянула от ужаса и прошептала ни за что ты можешь пострадать не выпустишь я точно пострадаю рявкнул генрих вновь махнув ножом и я заметила радужные глаза с вертикальными зрачками в метре от его тела от мысли что в около сейчас вонзит в тело инститора невидимые зубы Мне стало плохо. «Я помогу тебе ее сдержать, Мара! Верь мне!» Он вскрикнул и плашмя повалился на спину. Нож отлетел в сторону, а руки Генриха вытянулись с напряжением, словно он изо всех сил отталкивал что-то от себя. Я поднялась на колени и завыла, как волк, а страх за Генриха... Сломал последнюю тонкую грань, которая едва удерживала силу уничтожения жизни, и темная субстанция потекла по моим запястьям, сметая все эмоции. Не осталось ни страха, ни гнева, ни жалости, ни любви. Я к этому стремилась и даже хотела стать стражем, но это случилось и без ритуала. Я была пустым сосудом для жуткой силы даймонии, и эта сила стремилась лишь к уничтожению жизни. Задрожала земля, и корни деревьев змеились слепыми змеями, сворачивались в кольца, а по столам поднимались широкие трещины. Посыпались жухлые листья, которые мгновенно чернели и через пару секунд рассыпались прахом. Черные волки катались по земле, и их надрывный вой разрывал слух. Но в сердце моем не осталось сочувствия. Я лишь хотела быстрой смерти деревьям, волкам, птицам и даже себе. испытывала от этого невероятно черную радость. «Мара!» – позвал кто-то, и хриплый голос заставил меня вздрогнуть. «Мара, достаточно!» Я, казалось, впервые вдохнула, и сердце моё защемило от боли и страха. Но сила, которая грозила поглотить меня, не отступала, Она лилась через мои запястья, грозя уничтожить и этот призрачный барьер, который едва возник из боли и страха за жизнь кого-то очень важного для меня. «Я здесь!» – прошептал знакомый голос, рождая новую волну острой боли в ожидавшем сердце, и я ощутила теплые руки. «Я с тобой!» Генрих притянул меня к себе и приник к моим губам. Тело мое задрожало так, словно через него пропустили электрический ток. И сила даймонии, словно те корни, начала сворачиваться кольцами, сопротивляясь пленению. Поцелуй становился все более страстным и глубоким. И я прижалась к Генриху, а сила уничтожения окончательно сдалась нашей любви, которая оказалась самым надежным барьером. Щеки мои холодили дорожки слез облегчения, и я рассмеялась, глотая соленую влагу. Ты остановил монстра во мне! Еще не веря в происходящее, пробормотала я и счастливо посмотрела в изумрудные глаза. «Одним лишь поцелуем!» Он мягко улыбнулся и осторожно вытер с моих щек следы от слез. «Как видишь, я прекрасно справляюсь с дрессировкой», – иронично произнес он. «Теперь ты согласна быть моей личной зверушкой?» «Еще чего?» – фыркнула я. «Еще?» – Генрих сделал вид, что задумался и хитро покосился на меня. «Согласна быть моей?» «Ведьмой?» – несчастным голосом спросила я. «Просто моей!» – прошептал Генрих, прижимая меня к земле всем телом. Я опасливо покосилась на бесчувственные тела волков. «Прямо здесь?» Генрих хмыкнул и быстро поднялся, помогая мне встать. «В других обстоятельствах я бы ни за что не отказался, но, боюсь, мы не успеем», – серьезно ответил он. Затем опустился на корточки и потрогал нечто невидимое. Стражи очнутся от твоего воздействия через час не меньше. Но вот этот странный невидимый зверь уже начинает шевелиться. Лучше нам покинуть рощу немедленно. Согласна, с замирающим сердцем прошептала я, с ужасом косясь на то место, куда смотрел Генрих. Инститер вдруг рассмеялся и посмотрел на меня снизу вверх. «Повторяй это почаще, ведьма!» Я ощутила, как щеки мои палила жаром и проворчала. «Обойдешься! В этом году лимит исчерпан!» Генрих поднялся и, схватив меня за руку, потащил к забору. «Давай подсажу, вредина моя!» Я уселась на забор и нерешительно оглянулась. Внизу, между застывших от силы даймонии деревьев, тускло поблескивал меч Инститора. Кажется, у нас входит в привычку оставлять его в дубовой роще. А еще, похоже, сегодня я обрела самого страшного врага, которого сама и создала. И как же мне жить с этим? Точнее, Как мне теперь выжить? Гедрих уже спрыгнул вниз, и я услышала свое имя, когда он протянул ко мне руки, желая помочь спуститься. Я улыбнулась и прыгнула в его объятия. Все будет хорошо, пока мы вместе. Я тихонечко подошла к двери и прижалась ухом к прохладному дереву. но слышала лишь биение своего сердца. В дрожащих пальцах я крутила ключ, все не решаясь проверить, заперто ли. Уже прошло три дня, как Генрих вытащил меня из дубовой рощи, и каждый день я ожидала встречи с инститтером, разрываясь между желанием и страхом. А еще с каждым днем росла злость. Он же теперь хранитель, да еще и глава комитета. и наверняка очень сильно занят. Так почему же обещал, что мы будем вместе, даже если я не захочу жить в Кроморе? Что слышно? От неожиданного шепота я вскрикнула и ударилась лбом о дверь. Прижимая ладонь к растущей шишке, зло посмотрела на любопытное лицо забавы. «Ничего — Ничего! — буркнула я. Вставила ключ, и тот заскрипел в замке. Увы, заперто, как обычно. Генрих не появлялся. Но теперь я всегда проверяю, не ожидает ли за дверью злая красная птичка, с которой дружит моя секретарша. Распахнула дверь и прошла внутрь, не оборачиваясь на поникшую секретаршу. Забава аккуратно прикрыла дверь и направилась к окну, резким движением отдергивая шторы. Стол русалки залили лучи утреннего солнца, а в оранжевом столбе света заплясали миллионы пылинок. Долго будешь дуться? Тихо спросила забава. Я же не знала, что оно ли такая коварная. Я усмехнулась и направилась к своему кабинету, стараясь не смотреть в сторону закрытой двери напротив. Я не дуюсь, горько произнесла я. «Я зла на себя!» – в конце концов, ли добилась своего и теперь восседает на зеркальном троне рядышком с Генрихом. Я ударила кулаком по двери и резко повернулась к забаве. «А я опять повелась!» «И что теперь?» «Генрих третий день и нос не кажет, и на телефон не отвечает!» «Проклятые инститоры, «Ни слова правды!» Забава подошла ко мне и неожиданно обняла меня со спины. Я замерла, сдерживая дыхание, чтобы не разрыдаться, и ощутила, как подбородок русалки лег на мое плечо. «Он жив», – проговорила она, и сердце мое ёкнуло. «Иногда достаточно даже этого». Я не выдержала, и губы мои задрожали, а по щеке скользнула слеза. Я развернулась и прижала подругу к себе, зарываясь лицом в ее светлые волосы. «Прости», – сдавленно пискнула я, не сдерживая слез. «За что?» – отстраненно переспросила Забава и погладила меня по голове. «Не ты одурманила лихо, и не ты его убила. Знаешь, я решила, что это к лучшему». Все равно из нас бы не получилось пары. Он наверняка попытался бы запретить мне посещать парки, и я послала бы его лесом. Да даже если бы не запретив, Он же инститор, а с этими никогда не знаешь, когда вызовут синий огонь или достанут железный чепчик. Я усмехнулась, невольно вспомнив восторг, с которым лихо разбирал сумку Генриха, словно мешок с игрушками, которые ему не достались. Улыбка растаяла, и я похлопала Забаву по спине. И правильно, ну их инститоров. Давай все забудем. Есть клиенты? Забава вытерла щеки и улыбнулась. О да, ты теперь весьма популярная личность. Очередь на прием растет с каждым днем. Вот только приходится почти всем отказывать. Я удивленно посмотрела на нее. Это еще почему? Забыла, сколько ртов мне нужно прокормить. Забава хитро покосилась на меня и прошла к своему столу. В ее тонких белых пальцах зашуршали заполненные ровным почерком листы. Ну вот, например, ехидно проговорила она. Вчера один чокнутый попросил устроить апокалипсис в конторе. где его посмели уволить, требовал убить всех сотрудников, а начальника развеять по ветру и предлагал целых сто тысяч, прям богатство несметное. Я усмехнулась и прислонилась плечом к стене. Заманчиво, блин, только вот это задание для даймонии, а эту силу мне применять нельзя категорически. Если хочу жить, пусть несчастливо, но хотя бы долго. Что еще?» Забава перевернула лист и потыкала пальцем в строки, едва сдерживая смех. «Ха-ха! Вот еще замечательное предложение!» – восторженно заявила она. Девушка попросила разобраться с парнем, мол, обманул ее надежды и доверие. «Как особое пожелание – много крови и кишки на асфальте!» Я мечтательно вздохнула и закатила глаза. «Красное на сером. Красивое сочетание. Ладно, хватит мечтать. Что из реального?» Забава бросила заполненные листы на стол и выудила небольшой обрывок. Лицо ее стало серьезным. «Есть кое-что», – деловито проговорила она. Со мной по мелу связалась одна девушка, дочь сельской ведьмы. Там произошла странная история. Ее мать обвиняют в гибели целого семейства. Дело уже рассматривают в местном комитете. А к нам она обратилась, потому что на месте преступления был найден пронумерованный кулон, похожий на маленькую амфору. «Сердце мое ёкнуло, а ладони вспотели». Сглотнув комок в горле, я прохипела. «А далеко это?» Забава кивнула. «Часа два на машине. Берем? Денег немного, но...» «Берем!» – кивнула я и, распахнув дверь в свой кабинет, замерла от удивления. «Что это?» Забава поспешно приблизилась и с любопытством заглянула внутрь. А я поспешно подошла к своему столу и положила руки на большую коробку, и сердце мое забилось быстрее. Крышка отлетела в сторону, и я нервно хмыкнула при виде компромата «Кики!» «Откуда это?» «Я подумал», – раздался знакомый голос, от которого у меня задрожали колени. что самое надежное место, где можно спрятать эти опасные воспоминания, это у даймонии. Я развернулась, пристально посмотрела на улыбающегося Генриха, и по спине моей пробежались мурашки, а он удивленно отметил. «Ты сильно побледнела. Тебе плохо?» «Еще как!» – недовольно буркнула я, и смущенно отвела от инститора взгляд. «Страшно доколик видеть тебя улыбающимся. Не мог бы ты вести себя, как раньше?» Генрих сжал губы, изумрудные глаза его сверкнули, и инститор вдруг бросился ко мне. Я отшатнулась, когда пальцы его сомкнулись на моей шее и ударилась спиной о стену. Генрих приблизился и прошипел. «Так хорошо!» Я сглотнула, не отрывая взгляда от его лица, и тело мое затрепетало, а во рту пересохло, но не от страха. И я с силой сжала зубы, пытаясь скрыть свои чувства, но взгляд невольно скользнул по губам инститора. Генрих улыбнулся и склонился, нежно целуя меня. пальцы его расслабились, отпуская мою шею, и его горячая ладонь скользнула по моей спине. Дыхание перехватило, и я потянулась к Генриху, отвечая на поцелуй, прижимаясь к конституру всем телом, наслаждаясь каждым прикосновением. Хе-хе! раздалось у двери. Я вздрогнула и спешно отстранилась от Генриха, а Забава старательно смотрела в пол. «У меня дел столько, я, пожалуй, пойду». Она тихонько выскользнула из кабинета и, хихикая, прикрыла за собой дверь. Генрих рассмеялся, и мои щеки ожгло. Я зло толкнула инститора и прошипела. «Какое ты имеешь право врываться сюда, да еще и целовать меня?» Генрих прислонился к стене, и скрестил руки на груди, а на лице его застыла кривая ухмылка. «Кто украл воспоминания моей невесты?» – саркастично спросил он. «Ты ответила, что согласна». Я нервно прошлась по кабинету и, заложив руки за спину, проговорила. «Если кто закажет мне того официанта, клянусь, пойду на это и даже сделаю огромную скидку». Резко остановилась и вскинула глаза на Генриха. «А что, если я ему память сотру? Нет свидетелей, нет помолвки». «Как тебе не терпится от меня избавиться?» – хмыкнул Генрих. Он оттолкнулся от стены и, приблизившись, обнял меня и прошептал. «Всю жизнь избавляться от меня будешь. Уж я постараюсь». Я вырвалась и бросила на Генриха уничтожающий взгляд. «Пустые слова!» – крикнула я. «Ты сказал, что будешь со мной, а потом пропал на три дня». Я глубоко вздохнула и, сдерживая слезы, глухо проговорила. «Зато у меня было время подумать. Ведьма и инститор. Наши отношения и раньше были странными. А теперь, когда ты стал главой комитета, они и вовсе стали невозможными». У главы не будет времени на подобные глупости. Генрих схватил меня за плечи и улыбнулся. Ведьма поумнела, это нужно отметить. Я окончательно поникла, осознавая, как сильно хотела, чтобы он меня переубедил. И тут Генрих неожиданно подмигнул. Вот только я не глава. Я остолбенела. Бурави его недоверчивым взглядом. Тебя отстранили? Но почему? Спина похолодела, и я сжала его руки. Что-то случилось? Только не говори, что жертв обошел тебя. Или, подлюка, оно ли что-то выкинуло? Да я ее! Он рассмеялся и прижал меня к себе, и я ощутила его горячую ладонь на своей макушке. Тише, грозная моя! Иронично проговорил он. «Все хорошо. Я сам уступил место жертву, а оно ли стало его красной птицей иллюзий. В голове моей зазвенело, а перед глазами все поплыло. «Уступил?» растерянно проговорила я. «Как это? Ты же так отчаянно боролся, а после победы сдался? Ничего не понимаю». Неудивительно, фыркнул Генрих. Но когда я зло посмотрела на инститора, поспешно добавил. Понять не так сложно, Мара. Джерт отличный инститор и нужен Крамору. глупо терять ценных сотрудников, не говоря о том, что он мой брат. Олдрик одобрил мое решение. Джерт так стремился возглавить комитет, пусть попробует власть на зуб. но под контролем и без возможности использовать гипноз. К тому же он лишь на время замещает меня. В смысле насторожилась я, но какое время? Генрих отпустил меня и скорчив задумчивую мину, полез в карман, доставая сложенный лист. Что-то около пяти месяцев с хвостиком, проговорил он, делая вид, что читает контракт с Забавой. Посмотрел на меня поверх листа и подмигнул. «Ты же знаешь, как хранители чтят договоры!» Я недовольно покосилась на него и проворчала. «Ты даже это предусмотрел!» Генрих тихо рассмеялся, и снова притянул меня к себе, словно не мог даже ненадолго оторваться. — Я многого не договаривал, Мара, — прошептал он, — но никогда не обманывал. Верь мне. Скрипнула дверь, и я оглянулась на хитрую физиономию забавы. — Пока вы не приступили к следующей стадии, — невинно проговорила она, старательно отводя взгляд, — Уточните, что ответить той девушке, дочери сельской ведьмы? «Ах, да!» – встрепенулась я и осторожно выбралась из объятий Генриха. «Я же дело взяла!» «Забава, сообщи, что я выезжаю!» «Забава, сообщи, что мы выезжаем!» – перебил меня Генрих. Он направился к двери и добавил «Только захвачу свою сумку!» «Чёрт!» скривилась я. «А может, обойдемся без твоих игрушек? Зачем пугать девочку?» Генрих остановился у порога, и глаза его иронично сверкнули. «Забыла!» высокомерно уточнил он, и вдруг подмигнул. «Не помучил ведьму, и день прошел зря». «Посмотришь на другую ведьму, и день тот будет последним!» мрачно предупредила я. А Генрих расхохотался и двинулся к своему кабинету. Я показала кулак хихикающей забаве, как зазвенел сотовый. «Мара!» – заорал Лешка, и я отшатнулась, едва не выронив трубку. «Спаси меня! Та черноволосая инститерша, Это сумасшедшая, похитила меня и требует, чтобы я отказался от всех своих жен и женился на ней». совершенно чокнутая она даже подала прошение в комитет чтобы подвергнуть гипнозу всю мою семью спокойно рявкнула я и подхватывая сумку весело прокричала принцесса спасет своего дракона где ты конец